Четвертое. Ходжес постоянно проверяет синий зонт и читает послание Мерседеса убийцы через несколько минут после того, как Брейди нажал кнопку «Отправить». Ходжес широко улыбается. Улыбка разглаживает кожу. Он становится почти красивым. Их отношения официально оформлены. Ходжес — рыбак, мистер Мерседес — рыба. Но коварная рыба напоминает себе Ходжес. Действовать надо крайне осторожно, медленно, очень медленно подводить ее к лодке. Если Ходжес сможет это сделать, если проявит должное терпение, рано или поздно мистер Мерседес согласится навстречу. Ходжес в этом уверен. наилучший вариант, которым мог воспользоваться мистер Мерседес, дать задний ход — Сделай он это, ниточка к нему оборвалась бы. Но пронесло. Он разозлился. Однако это только часть и малая часть. Ходжес задается вопросом, а осознает ли мистер Мерседес степень собственного безумия? И осознает ли, что в его послании содержится еще одна крупинка достоверной информации? Я думаю, от долгого сидения перед телеком, «Мозги у вас протухли!» До этого утра Ходжес только подозревал, что мистер Мерседес наблюдал за его домом. Теперь он знает. Этот сукин сын бывал на улице, где живет Ходжес, и не раз. Он придвигает к себе ринованный блокнот и начинает записывать возможные последующие послания. Они должны бить в десятку, потому что его рыба чувствует крючок. Боль заставляет мистера Мерседеса злиться, хотя он еще не понимает, что происходит. И его следует разозлить гораздо сильнее, прежде чем он сообразит, что к чему, а это означает, что надо рисковать. Ходжес должен подсечь рыбу, чтобы крючок впился глубже, несмотря на риск оборвать леску. Так что же? Он вспоминает слова Пита Хантли — мимоходом сказанное за ленчем и ответ приходит ходжис его записывает переписывает шлифует перечитывает законченный текст и решает что нужный результат достигнут послание короткое и жесткое ты кое что позабыл сука кое что чего не мог знать человек дающий ложное признание или в данном случае Настоящий преступник. Если только мистер Мерседес не осмотрел четырехколесное орудие убийства от переднего до заднего бампера, прежде чем сесть за руль, а Ходжес готов спорить, что не осмотрел. Если он ошибается, леска оборвется и рыба уплывет. Но, как говорится, без риска нет победы. Ему хочется отправить послание немедленно, но он знает, это плохая идея. Пусть рыба чуть дольше поплавает кругами со старым добрым крючком во рту. Вопрос в том, о чем ему в это время заняться. Телевизор больше не привлекает. Идея приходит тут же. В это утро они сыплются, как из рога изобилия, и он выдвигает нижний ящик стола. Там лежит коробка, наполненная маленькими перекидными блокнотами — какие он носил с собой, когда они с Питом опрашивали свидетелей. Он и представить себе не мог, что такой блокнот может снова ему понадобиться, но теперь берет один и прячет в задний карман чиносов. Карман идеально подходит по размеру. Пятое. Ходжес проходит половину Харпер Роуд, а потом начинают стучаться в двери, совсем как в прежние времена. снова и снова пересекает улицу, не пропуская ни одного дома по пути к своему. День будний, но удивительно много людей отвечает на его стук или звонок. Некоторые мамы-домохозяйки, однако хватает и пенсионеров, таких же, как он, которым в достаточной мере повезло в жизни. Они успели расплатиться за свои дома, прежде чем экономика рухнула в пропасть, а в остальном едва сводят концы с концами. Наверное, им не приходится бороться за существование изо дня в день или из недели в неделю, но в конце месяца наверняка возникает вопрос, пойдут ли оставшиеся деньги на еду или на лекарства. Его история проста, потому что лучше простоты ничего нет. Он говорит, что в нескольких кварталах отсюда совершена серия краж со взломом, подростки, наверное. И он хочет знать, не видел ли кто раньше в их районе подозрительные автомобили, которые показывались здесь не один раз. Может, даже ехали с меньшей скоростью, чем разрешенные 25 миль в час. Больше ему говорить и не нужно. Они все смотрят полицейские сериалы и знают, что такое прощупывание местности. Он показывает им свое удостоверение — На нем под фотографией поверх имени, фамилии и должности стоит красная печать в отставке. Он сразу говорит, что нет, полиция не обращалась к нему с такой просьбой. Меньше всего ему хочется, чтобы соседи позвонили в управление и задали соответствующие вопросы. Это его собственная инициатива. Он тоже живет в этом районе, в конце концов, и готов внести лепту в повышение безопасности. Миссис Мельбурн. Вдова, чьи цветы зачаровали Одила, приглашает его на кофе с булочками. Ходжес соглашается, чувствуя ее одиночество. Это его первый настоящий разговор с ней, он быстро понимает, что в лучшем случае она эксцентричная, к худшим больная на всю голову. Но язык подвешен хорошо, поэтому он отдает ей должное. Она рассказывает о черном внедорожнике, который видела с тонированными стеклами, через которые ничего не видно, таком же, как в двадцати четырех часах, и особо подчеркивает специальные антенны, установленные на нем, называет их взбивалками и показывает, как они вращаются. «Надо», «Да, да», — кивает Ходжес, — «позвольте мне это записать». Открывает чистую страницу и пишет, «надо отсюда выметаться и побыстрее». «Хорошая идея», — — говорит она, сверкая глазами. — Я, кстати, давно хотела сказать, что очень сожалела, когда от вас ушла жена, детектив Ходжес. Она ведь ушла, так? — Мы согласились, что порознь нам будет лучше. — Доброжелательно, хотя миссис Мельбурн и не вызывает у него теплых чувств, — отвечает Ходжес. — Приятно поболтать с вами и узнать, что вы по-прежнему на чеку. — Еще булочку? Ходжес смотрит на часы. Захлопывает блокнот и встает. — Я бы с удовольствием, но должен идти. Полдень у меня встреча. Она оглядывает его тучное тело. — С врачом? — С мануальным терапевтом. Она хмурится, и ее лицо становится похожим на грецкий орех с глазами. — Подумайте хорошенько, детектив Ходжес. Мануальщики опасны. Есть люди, которые ложились на их столы и больше уже не ходили. Она провожает его до двери. На крыльце говорит. Я бы проверила и мороженщика. Этот выглядит подозрительно. Как вы думаете, на фабрике мороженого Леба проверяют людей, которых нанимают водителями этих фургонов? Надеюсь, что так, потому что этот выглядит подозрительно. Возможно, он пидорост. Я уверен, что водители предоставляют рекомендательные письма. Но я проверю. «Еще одна хорошая мысль», — возникает она. Ходжес задается вопросом, а что он сделает, если она достанет длинный крюк, как в старых водевильных шоу, и попытается утащить его обратно в дом. В голове всплывает детское воспоминание, ведьма из сказки «Гензель и Гретель». «А еще!» — только что об этом вспомнила. Я в последнее время видела несколько автофургонов. Они выглядели как доставка с названиями компаний на бортах. Но ведь написать-то можно что угодно, правда? — Такое вполне возможно, — соглашается Ходжес, спускаясь по ступенькам. — Вам надо зайти в дом 17, — миссис Мельбурн тычет пальцем вниз по склону. — Это почти в самый Ганновер-стрит. Люди приходят туда поздно и заводят громкую музыку. она наклоняется вперед согнувшись почти пополам возможно это наркопритон рассадник крека оджас благодарит ее за наводку и пересекает улицу черный внедорожник и фургон мистер вкусняшка думает он плюс автофургоны набитые террористами аль каиды на другой улице он находит папашу домохозяина звать которого алан бууфингер «Только не путайте меня с Голдфингером», — говорит он, приглашая Ходжеса присесть на один из пластмассовых стульев, которые стоят в тени с левой стороны дома. Ходжес с удовольствием принимает приглашение. Боуфингер рассказывает ему, что зарабатывает на жизнь сочинением текстов поздравительных открыток. «Я специализируюсь на чуть язвительных. Снаружи, скажем, будет написано...» «Счастливого дня рождения кто самый лучший, а внутри сложный пополам листик блестящей фольги». «Ну, и что там написано?» Боуфингер поднимает руки, складывает из пальцев рамку. «Не ты, но мы все равно тебя любим». «Как-то грубовато», — высказывает Сходжес. «Да, но заканчивается послание выражением любви, и благодаря этому открытка и продается. Сначала щелчок по носу, потом объятия Что же касается причины вашего прихода, мистер Ходжес, или мне называть вас детективом? Просто мистером. Я не видел ничего, кроме обычного транспорта. Если кто-то сбавлял скорость, так это люди, которые искали нужный им адрес и фургон с мороженым, который появляется здесь после окончания школьных занятий. Боуфингер закатывает глаза. Миссис Мельбурн много чего вам наговорила. Ну, она состояла в НКиаф. в Национальном комитете исследования атмосферных феноменов. «Вы про погоду? Торнадо, смерч, тайфуны?» «Летающие тарелки!» Боуфингер сводит брови к переносице, вскидывает руки к небу. «Она думает, они среди нас!» Тут Ходжес произносит фразу, которая никогда не слетела с его губ, будь он при исполнении. Она думает, что водитель фургона «Мистер Вкусняшка» может быть пидоростом. Боуфингер смеется, пока из глаз не текут слезы. «Господи! Этот парень ездит здесь уже пять или шесть лет, звеня колокольчиками. Как думаете, скольких за это время он мог обратить в свою веру?» «Не знаю», — отвечает Ходжес, поднимаясь. «Десятки, наверное». Он протягивает руку, и Бауфингер пожимает ее. Это еще один любопытный момент, который открылся Ходжесу после ухода на пенсию. Его соседи могут кое-что рассказать, и каждая личность со своими особенностями. Некоторые даже интересные люди. Когда он убирает блокнот, на лице Бауфингера отражается тревога. «Что такое?» — спрашивает Ходжес, сразу насторожившись. Бауфингер указывает на дом на другой стороне улицы. — Вы ели ее, Болочки? — Ел. — А что? — Тогда на вашем месте я бы несколько часов держался поближе к туалету.